Глава 20: Болезнь и смерть Дон Кихота. Несколько дней протекло таким образом. Молчаливый Дон Кихот, казалось, ни на что не обращал внимания. Он лишился сна и аппетита и вскоре сильно занемог горячкою, так что был принужден слечь в постель. Во все продолжение болезни судья, Цирюльник Никола и Караско не отходили от постели своего друга. Добрый Санчо, печальный и беспокойный, не выходил из комнаты. Послали за лекарем, который объявил, что тоска — единственная причина его болезни. Санчо, несмотря на истинную горесть, удвоил усилия, чтобы развеселить своего господина. На все шутки больной отвечал едва заметную улыбкою, потом с нежностью смотрел на него, давая тем знать, что понимает доброе намерение его. Болезнь быстро усиливалась, и через неделю лекарь потерял всякую надежду на излечение. Дон Кихот чувствовал свое положение. Он попросил, чтобы его оставили в покое, потому что ему хотелось спать. Он действительно заснул. И сон его продолжался около семи часов. Ключница и племянницы уже оплакивали его, как вдруг Дон Кихот проснулся и позвал их. «Милые мои», — сказал он им, — «возблагодарите всемогущего Бога за то, что Он в милосердии своем оказал мне величайшее благодеяние. Он возвратил мне разум. Это драгоценное сокровище, потерянные мною в то время, когда я занялся чтением глупых волшебных книг. Но я недолго буду наслаждаться разумом Чувствую приближение смерти и потому хочу воспользоваться по крайней мере краткими минутами остающейся мне жизни для исправления по возможности ошибок моего продолжительного сумасшествия. Прошу вас позвать сюда друга моего, судью, бакалавра Семена Караска, цирюльника Николу и верного Санчо, у которого я должен попросить прощения в том, что заставил его разделять со мной сумасшествие мое. При этих словах Шли все четверо. Друзья мои, сказал умирающий, я звал вас. Спешите поздравить меня. Я уже не Дон Кихот Ломанский, Алонсо Кихано, прозванный когда-то Добрым. Перестаньте видеть во мне подражание странствующих рыцарей, не бывало героев, которых я в сумасшествии моем принял за образец, но зрите во мне только вашего соседа, друга и брата, которого слабый ум с давнего времени расстроенный, находит при последних минутах жизни достаточно силы, чтобы раскаяться. Все слушали его в безмолвии и смотрели друг на друга с удивлением и горестью. Санчо, который до сих пор не хотел верить, что господин его находится в опасности, упал на колено подле кровати и залился слезами. Дон Кихот продолжал. «Чувствую, что ослабеваю все более и более» прошу вас позвать нотариуса для совершения духовного завещания». При этих словах ключницы и племянницы его начали жалобно кричать и плакать. Что касается Санчо, отчаяние его было мрачно. Он как бы онемел.